Книга третья. Глава первая. Я прибыл в Карфаген. Кругом меня котлом кипела позорная любовь. Я еще не любил, но жаждал любить, и в тайной нужде своей ненавидел себя за то, что еще не так нуждаюсь. Я искал, чтобы мне полюбить, любя любовь. Я ненавидел спокойствие и дорогу без ловушек. Внутри у меня был голод по внутренней пище, по тебе самом, Боже мой, но не этим голодом я томился. У меня не было желания нетленной пищи не потому, что я был сыт ею. Чем больше я голодал, тем больше ею брезгал. Поэтому не было здоровья в душе моей. Вся в язвах, бросилась она во внешнее, жадно стремясь почесаться, жалкое существо чувственное. Но если бы в них не было души, их, конечно, нельзя было бы полюбить. Любить и быть любимым было мне сладостнее, если я мог овладеть возлюбленной. Я мутил источник дружбы грязью похоти. Я туманил ее блеск адским дыханием желания. Гадкий и бесчестный, в безмерной суетности своей я жадно хотел быть изысканным и светским, Я ринулся в любовь, я жаждал ей отдаться. Боже мой милостивый, какой желчью поливал ты мне в благости твоей эту сладость! Я был любим, я тайком пробирался в тюрьму наслаждения, весело надевал на себя путы горестей, чтобы секли меня своими раскаленными железными розгами ревность, подозрения, страхи, гнев и ссоры.